Глава 19. Фриге Нойм. Эль Майнер встретил жреца Фриге Нойма без всякой радости. Осень, слякоть, холод, неурожай, а ко всем этим неприятностям в государстве было неспокойно и тревожно. Поэтому, как следствие, чуть ли не в каждой провинции герцогства свирепствовали жестокие разбойные банды. Надо подметить не только обычные шайки из вчерашних крестьян, Но я отряды профессиональных воинов, обученных не просто хорошо, а зачастую даже лучше, чем воины герцога Умберта 15-го Эльмайнерского. И с одной из таких банд жрец из Белгора столкнулся на подъезде к столице герцогства, городу Майнеро. Поперёк дороги, перегораживая проезд, лежало поваленное дерево, и на нём сидели лесные братья, полтора десятка неплохо вооружённых бандитов. Вылазь А плата дорожного сбора, прикричал один из бандитов, косматый громила, стуча палицей по дверце кареты. Фригино им покрепче перехватил висевший на шнурке амулет поисковик и с достоинством вышел наружу. Вокруг лес, но столица уже недалеко. Следовательно, неподалёку должны находиться знаменитые Эльмайнерские егеря. Однако разбойный народ чувствовал себя совершенно спокойно. Это уже не к добро И можно сказать определённо, что ничего хорошего из встречи с ними не предвидится. Кто такие? громко выкрикнул джерец старший ко мне. Разбойники от такого поведения ошалели. Кругом никого, только одинокая карета, которую они собирались ограбить, и тут какой-то непонятный человек, по виду типичный мещанин, смеет с ними так нагло разговаривать. Непорядок. Ты сам кто такой? Бандит с палицей перебросил её из одной руки в другую, а затем подскочил к жрецу. Тебе жить надоело? Гони деньги, а потом вали отсюда и моли богов за такую удачу. Одним движением фригиной он откинул плащ в сторону, чтобы лесные братья могли увидеть золотую кайму, идущую по низу его одежды, знак жреца Белгора. Однако никакой реакции от разбойников не последовало. полное равнодушие и непонимание того, кто стоит перед ними и чем это для них может закончиться. Конечно, в далёкой юности жрец не стал бы препятствовать бандитам, не подчину ему мерзкие дела, и скорее всего, он отдал бы им всё, что имел. Однако юность его в прошлом, и на многое в Ригиноем теперь имел иной взгляд. Поэтому Крепко сжав амулет поисковик в ладони и зачерпнув из него припасённые энергии, он моментально окружил себя защитой. И торопливо зашептал молитву призыва силы. Разбойники забеспокоились, и кто-то выкрикнул: "Колдун!" Остальные подхватили: "Бежим отсюда, уноси ноги!" Бандиты бросились в лес, но было поздно. От молодого и неопытного жреца они имели шансы убежать и пересидеть его гнев в лесу. Однако неотnoyмо. Слишком тот был опытен и безжалостен. Жарец выкинул перед собой ладони, и десятки тонких росчерков, напоминающих маленькие ветвистые молнии, вылетели из них и устремились вслед за разбойниками. Один миг, и полтора десятка мужчин, ещё минуту назад живых и здоровых, мертвы. Отряхнув руки, Жрец удовлетворённо улыбнулся, как если бы хорошо проделал свой труд. А ещё он был доволен тем, что опробовал новый метод применения силы. Есть надёжные приёмы, такие как пламя, свет, солнечные лучи и молнии. Но нельзя довольствоваться старым. Хорошему служителю своего бога необходимо постоянно развиваться и придумывать нечто новое, а иначе нет развития мастерства. И наступает стагнация, которая хуже смерти. Кучер выкрикнул жрец: "Да где морда?" Из-под кареты высунулся плотненький и невысокий мужичок, чуть приподнялся и пролепетал: "Ваше милость, не знал я, что вы жрец. Простите меня, заставили, сказали, что если не буду вешать на карету эти триклятые ленты, мою семью погубят". Кучер указал на кусок синей материи, привязанный позади кареты. И что за ленты? Какой им обозначение? спросил Нойм. Тудык, поняв, что убивать его не будут, кучер поднялся на ноги. Красная хигерия рядом, белая богатая пассажир, синяя не то несё, средненький мужичок жалобно посмотрел жрецу в глаза и попросил: "Простите меня, ваша милость. Посмотрим, как довезёшь". Жрец милостиво взмахнул рукой, и вернулся в карету. До столицы герцогства добрались скоро, и получаса не прошло, как в городские ворота въехали. Стражники были настороже, карету внимательно осмотрели, проверили подорожную жарица и отметки о пересечении границы. После чего, предупредив, что ему в обязательном порядке, как владеющему силой, необходимо отметиться в одном из храмов города, пропустили. Майнер был ярким отражением своего герцогства, скопище людей разных национальностей, веры и обычаев, смешение десятков архитектурных стилей и языковых диалектов. Город Химера, город хаоса, как его порой называли жрецы, столица государства, где найдёт себе приют каждый. Место, где беглый и ищущий убежище человек, независимо от того, кем он был в прошлом, сможет перевести дух и при желании изменить свою незавидную судьбу. Так сложилось С давних времён, что эти места всегда соседствовали с великой степью, которая часто несла угрозу всем окрестным народам и странам. Каждые 300-400 лет на бескрайних степных просторах появлялось новое племя, стремившееся отхватить кусок земли для себя. Завоеватели шли на восток, юг и запад, во все стороны света, кроме севера, слишком там негостеприимный климат. И порой такое племя одерживало победу, но чаще терпело поражение и искало спасение под сенью какого-то сильного государства. Именно таким государством и был Эль-Майнер, находящийся несколько в стороне от основных караванных дорог и путей, а потому всегда мало интересовавший завоевателей. Проходили года, десятилетия, века и тысячелетия, исчезали народы, и стиралась сама память о них. Однако Эль-Майнар стоял. Были времена, когда он находился под пятой захватчиков. Случалось так, что шли кровавые гражданские войны и менялись династии, но все уходило. Снова наступал период покоя, и герцогство оставалось. Как уже отмечалось, в Эль-Майнаре не имелось единой главенствующей религии, ибо не было одного основного народа. поэтому многим путешественникам, впервые посетившим столицу герцогства, это казалось странным. И Фриге Ноем, который пришел на площадь четырех в местный храм Белгора, исключением не был. Жрецу, воспитанному в понимании того, что в государстве только один небесный предок-покровитель, было непривычно видеть с одной стороны храм Белгора, а с другой — храм его противника Йорга. Однако здесь не штангард. где бы он не замедлительно уничтожил храм враждебного бога дракона Йорга, а Эльмайнер со своими странными законами. И презрительно сплюнув в сторону чужого храма, жрец вошёл в свой. На входе его встретили два жреца-охранника, попросили представиться и незамедлительно провели гостя к настоятелю храма, достопочтенному Хайме Трограну, первому учителю Фриги Нойма. Прошло почти пятнадцать лет после их последней встречи, но казалось, что время невластно над величественным седобородым старцем. Как и в годы отрочества малыша Фриге, взор его был ясным, лицо спокойным, а тело крепким. И только если хорошо присмотреться, становилось заметно, что морщин на лице старого жреца заметно прибавилось, а его взор помутнел. О-о-о-о! "А во я вижу", обрадовался Хайме Трогран. "Мой лучший ученик, Фриге Нойм, рад видеть вас". Ответил с улыбкой Нойм и, поклонившись в пояс, сказал: "Благодарю вас за науку, достопочтенный Хайме Трогран. Именно благодаря знаниям, которые вы вложили в мою голову, она всё ещё на моих плечах, и я могу служить нашему небесному покровителю". Жрицы обнялись, Сели друг напротив друга и, отложив воспоминания о прошлом до более удобного случая, сразу перешли к делам. Вы получали известие от верховного жреца относительно меня, спросил Нойм. Да, подтвердил настоятель. Однако помочь тебе смогу немногим. Сам понимаешь, участок работы здесь сложный. Все силы уходят на интриги и борьбу за души человеков. Да и не пускают нашего брата-жреца ко двору или в государственные учреждения. Терпят, но сторонятся. И это относится к представителям всех богов. Что вы узнали про ведунью Гойну? Мало. Старик провел рукой по своей роскошной и длинной бороде. Дромы и ведунья? «Наемники герцога, и отряд Гойны сейчас где-то на севере ведет поиск следов злого Ковина». «Что за Ковин такой?» — заинтересовался Фригеной. «Ты ведь уже знаешь, что здесь в Эльмайнере творится?» Наслышан, да и сам с разбойниками в пути столкнулся. «Разбойники — это мелочь. Что на виду?» Смахнул рукой Трогран. Тут дела серьёзней творятся. Совершенно неодарённые люди, обычные рядовые граждане меняются. В одно прекрасное утро просыпаются наделённые силой и накачанные ею подзавязку. Что происходит, представление имеешь? Фригино им задумался и произнёс. Представление имею. Но как такое возможно? Да, накачать человека заемной силой не проблема, однако она будет расходоваться и рассеиваться, причем достаточно быстро. Полгода, максимум год, и человек умрет. Но и это вопрос человеколюбия, а не практики. Кто тот дуралей, который будет тратить свою силу на то, чтобы кому-то ее раздавать? Ведь даже боги ее просто так не дают. из-за всё приходится платить. Давайте подробнее достопочтенный Хайме. Так вот, началось всё около года назад, когда взбесился граф Свакурд. Обычный аристократ и ничем не примечательная личность, лет за 40 со своими тараканами в голове, но вдруг он оказался со способностями, причём неопределёнными. А потом Свакурт вышел из своего замка и спалил пять окрестных деревень, и попутно замок своего лучшего друга и соседа барона Ферка вместе со всеми жильцами и домочадцами. Местные власти с ним справиться не смогли, и тогда в дело вступили Дромы с ведуней Гойной. Ночью они проникли в замок графа, который уже собирался в поход на столицу, и прикончили его. Было проведено расследование, и даже нас пригласили, как консультантов. Но определить, какова природа той силы, которой владел Свакурт, не удалось. Всё, что смогли зацепить отголоски боли и зла. На некоторое время наступило затишье, а потом вновь полыхнуло. До да так, что все провинции вдоль побережья Балтийского моря За три недели обезлюдели. В течение 8 дней сразу 5 человек из разных деревень, ничем не связанные, друг с другом, неожиданно проявили магическую силу. Никаких требований никто не выдвигал, никаких устремлений проявлено не было. Эти новоявленные колдуны просто шли каждый сам по себе от поселения к поселению и убивали людей. «Всех уничтожали. Под корень. И никого не щадили. Вот их и назвали злой ковен. Опять сработали дромы и всех уничтожили. И я до сих пор не представляю, как они это сделали». «Что же это за сила такая?» — прошептал в задумчивости Фригенойм. «Что это может быть?» Есть у меня одна идея. Старик потпёр рукой голову, облокотился на стол и посмотрел на своего ученика. Но это только идея, которая основана на теории и не имеет подтверждения фактами. Поделитесь, спросил Фриги. С тобой поделюсь, но больше никому ни слова. Разобраться надо. А потом уже говорить. Хорошо. Старик порылся в ящиках стола и вывалил перед Фриге целую гору бумаг, а поверх географическую карту материка. Смотри, он указал на карту. Если отметить каждое место, где проявлялся человек с неожиданными магическими способностями, то получается широкий полукруг. И если мы проведём от каждой точки линию к предполагаемому центру круга, то узнаем эпицентр этой заразы. Тебе это ничего не напоминает, ученик? Напоминает, учитель, кивнул ноем. Метода Заратокиса. Но при всём уважении к вам, достопочтенный Хайми, данная версия сырая. Насколько я помню, Заратокис жил почти две тысячи лет назад в Фергонской империи. Этот ученый и философ, верный служитель бога Замолскиса, получил доступ к небесному камню-метеориту, который упал подле его родного города и выбрасывал из себя огромное количество энергии. И дабы «спасти город», Учёный разработал, а потом успешно применил метод по сбросу разрушительной энергии на расстояние в несколько соток километров от места падения метеорита. Он оказался прав, и согласно методе энергия разбрасывалась по площадям. Город был спасён. А когда через несколько лет камень усяк, метода была забыта. В данном случае самый основной вопрос, который следует повторить: кто тот дурак который раскидывается энергией. Кто настолько силён? Всё время, пока Ной им говорил, Хайме Трогран только одобрительно кивал и, взяв в руки линейку с карандашом, что-то черкал. Наконец он закончил и продемонстрировал бывшему ученику карту с результатами своего труда. Смотри. Фриги Нойм взглянул. 6 линий. и все пересекаются в одной точке, далеко в степи, у предгорий Анхорских гор. Все бы ничего, но точка эпицентра сброса энергии находилась в необычном месте, в одном из четырех сакральных центров мира Тель-Хор, поскольку именно через эти места, во времена незапамятные, боги и их дети приходили в мир людей. «Что это может быть?» — спросил Ноем. Кто знает? Пожал плечами Хаим Метрогран. Моё мнение таково, что кто-то, а этот кто-то, скорее всего, Рахи, ищет возможность взломать печать гнева, которыми боги запечатали переходы в иные миры. Силы у них своей нет, и всё, что они могут, резать людей и преобразовывать эманации смерти в чистую энергию, которой и пытаются взломать печати. Зачем? Не знаю. И даже, если честно, помыслить про это боюсь. Я вас понял. Но люди, которых назвали злым ковеном, они тут при чем? Просто представь. Идет жертвоприношение, людей пытают, Муч её те режут. Тут же стоят сборщики энергии. И с помощью мощных артефактов той же блёклой луны, например, преобразовывают по смерти людей. Потом направляют эту энергию на врата с целью сломать печать гнева. Но если те выдерживают, а так оно и есть, энергию надо срочно сбросить. Поскольку все предыдущие попытки взломать печати и открыть врата между мирами заканчивались одним печати гнева давали отпор нападавшему. Ставится вопрос: куда сбрасывать? Ответ только в нашу сторону. Те места мне знакомы. Бывал там в юности и могу сказать, что с трёх сторон горы А потому энергия может вернуться обратно. А с нашей стороны степь ровная до самых лесов и Балтского моря. Энергия приходит и впитывается в любого ближайшего человека, который, получая всё это, просто сходит с ума. Ибо даже в переработанном виде смерть останется смертью. Это Заратоки сумел скинуть энергию так, чтобы она никому не повредила. А у Рахов знаний нет. Просто швыряют по пеленгу в нашу сторону. Думаю, что дело обстоит именно так. «Опять Рахи!» — в сердцах выскочила у Фриги Нойма. «И тут они, проклятые!» «Именно поэтому тебе нужна ведунья Гойна!» «Да», — подтвердил Нойм. Дело, которым я занимаюсь, имеет с хахом самое прямое отношение. Тогда удачи тебе, ученик. И если найдёшь её, то можешь поделиться с девушкой тем, что узнал. Возможно, она уже сама о чём-то догадывается. На следующий день, купив лошадь, Фригиноем отбыл на побережье Балтийского моря, где рыскала свора дрома. во главе со своей волчицей. 3 недели потратил жрец на то, чтобы догнать гойну, но постоянно опаздывал. Он въезжал в обезлюдевшую деревушку и выяснял у чудом уцелевших жителей, что воины со знаком золотой волчьей головы 2 часа как уехали. Вновь садился на лошадь, и она падала от усталости. Покупал новую и, превозмогая усталость, мчался в следующий посёлок и вновь не заставал лихую дружину дромедов на месте. Но наконец, когда он уже начал отчаиваться, волки сами его нашли. Он ехал по заснеженной дороге, и на него навалилась огромная и необоримая слабость, такая, что он попросту вывалился из седла в сугроб. А когда жрец смахнул с лица комья снега, он увидел, что вокруг стоят воины с направленными на него тугими боевыми луками. И это только те, кто на виду Поскольку ещё кто-то находился позади, и Нойм чувствовал, что рядом совсем немного, не доставая шею, что-то смертельно опасное готово обрушиться на его голову. Это кинжал или меч? Спросил он, не поворачивая голову и не делая резких движений. Его вопрос поняли, и красивый мягкий голос, если определять на слух, девичий, ответил: "Это меч". Жрец Белгора. и если ты дернешься к своему амулету, то мгновенно лишишься головы. Могу я повернуться лицом к девушке со столь красивым голосом? Фригеной медленно, очень медленно развел руки в стороны. Можешь. Девушка усмехнулась. Жрец повернулся и увидел ту, кого так долго искал, ведунью Гойну, дочь Бравлина и Радославы. темноволосую стройную девушку в легком доспехе с пронзительными зелеными глазами и мечом в руке. «Зачем ты искал меня, человек из проклятого штангарда?» Глаза Гойны полыхнули гневом. «Ты помнишь своих сестер, ведунья?» Вместо ответа спросил жрец. Клинок узкого меча чуть дрогнул, за малом не метнувшись в лицо Фригенойма, и девушка ответила «Я». Не смей поминать кого-то из моих близких, жрец. И всё же я попробую, но им постарался выглядеть спокойным, и пока ему это удавалось. Твои племянники живы, гойна. И ты нужна им. Врёшь. Голос девушки задрожал. Ты такой же лжец, как и ваш герцог, предавший наш народ. Ненавижу вас, штангерцев. Презрираю. Это правда. Взять его, выкрикнула девушка, и на плечи жреца навалились два воина, вновь повалившие его на снег и связавшие руки. "Это правда", закричал Фригеном. "Клянусь своим богом. Ночью я проведу обряд на поиск родной крови. И если ты говоришь правду", девушка склонилась над ним и горько усмехнулась. "то мы продолжим наш разговор. А если ты нас обманываешь, Смерть твоя будет долгой и мучительной. Всё просто. Между великими силами, которым мы служим, мир и понимание. Но между нами, людьми, мира нет. Ночь жалец провёл связанным подле костра, на котором дровомы готовили ужин, агоина пропадала где-то в земном лесу. Фригиноем закаченел, руки и ноги затекли, и хорошо ещё, что тепло от костра. не давала замёрзнуть окончательно. Были ситуации в жизни служителя Белгора и похуже, чем это, но выглядело его пленение унизительно, и это больно било по самолюбию. А ещё нервировало то обстоятельство, что его заморочила своим чародейством девушка. Впрочем, ради дела, которое ему поручили, он был готов на многое. И быть пленником далеко не самое страшное, что могло с ним случиться. Развязали его уже утром, и осмотревшись, Фригеном увидел Видунию, которая выглядела чрезвычайно усталой и измученной. Гойна села рядом с ним на конскую попону, раскинутую под деревом, и прислонившись к стволу, который был покрыт серым мхом, посмотрела на восходящее из-за леса солнце. Впервые настолько серьёзный обряд проводила. Нарушила тишину Гойна. Тяжело это устала. Э, что выяснила? спросил её Нойм. Ты не солгал, ответила девушка. Как это не странно. В самом деле мои племянники живы. Однако у них своя дорога, а у меня и тех, кто со мной своя. Поэтому как бы мне ни хотелось помочь мальчишкам, я с тобой не пойду, жерец Белгора. Почему? Духи предков сказали, что они должны сами определить свой путь, и не женщине решать за воинов. Настанет срок, и мы встретимся. Однако случится это далеко от ваших мест и не в этом году. Понимаю, промолвил Фрегг. Подобное и у нас, как закон. Только вместо духов голос бога Что будешь делать дальше, ведунья? Девушка устало потянулась всем телом и ответила: Искать причины возникновения зла Ковина. Мы наёмники герцога Умберта, и пока он даёт защиту нам и нашим семьям, мы будем ему служить. Я могу дать информацию относительно зла Ковина, сказал жрец, поворачиваясь к девушке. Однако она его уже не слышала. и, свернувшись калачиком возле костра, мирно спала.